Наверное, именно поэтому прибыл Джо Ковальский. И всё же она не могла расслабиться, ожидая новостей. Недавно смолкло далёкое эхо сирен в Хане, однако наступившая затем тишина лишь усиливала недобрые предчувствия. Сайхан бысиком прошлась по веранде и прислонилась к балюстраде. Дерево скрипнуло. Присматривавшийся за домиком человек говорил, что его построили в середине сороковых.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 В этом уголке девственно чистых гаваев почти не занимались земледелием, но ближе к дому, между высокими пальмами, разрослись папаи и бананы. В диких садах буйно цвели красный имбирь, жёлтая плюмерия и розовый гибискус. Блуждающий взгляд Сайхана остановился на качелях, свисающих с мангового дерева. Они с Грэем провели много часов, сидя на этой доске, углубившись в свои мысли и наблюдая за тем, как закатные тени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 Кошка села спиной к миске, уставившись в пальмовый лес. Рычание, замерло глубоко в горле и сменилось тихим вздохом. Животное припало к полу. Сайхан тоже пригнулась, уходя от света из кухонного окна. Я тут не одна. 21 час 38 минут. Грейв в третий раз набрал номер. Засев в офисе медицинского центра, он пытался дозвониться до Сайхан по городскому телефону.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 Гавает сразу его понял. Хочешь снова выйти? Боюсь, моя подруга в беде. Тогда я с тобой. Спасибо, но на моём мотоцикле тебе места не хватит. А кто сказал, что мы едем на твоём маленьком мотоциклике? Полув скинул руку, и на пальце блеснула связка ключей. У меня есть стальной конь получше.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 должен был отпугивать роившихся рядом мос. В небе поблескивали звёзды. Основная часть роя отправилась в густой тропический лес на северо-восточном склоне горы Халиакала. Этот спящий вулкан занимал почти всю территорию острова. Непосредственной опасности миновало, но Грей чувствовал, что показалась лишь верхушка присловутого айсберга. Сели в автомобиль Ренара, в внедорожник Ford с сиренами и мигалкой. по лу за руль, грей рядом, а ковальский развалился на заднем сиденье. Заурчал двигатель и они тронулись. Совсем рядом грей услышал знакомое жужжание. Втиснув голову в плечо, он наглянулся. В окно пролезла большая оса. Ковальский спокойно вынул из арта сигару и ткнул тлеющим кончиком в насекомое. Послышалось шипение и хлопок. Тельце взорвалось. Великан снова поднёс сигару к губам. Грей откинулся на сиденье.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 «Гильдия заставила ее твердо усвоить. Когда тебя загоняют в угол, есть два варианта. Тень. Ведешь себя тихо, используя хитрые уловки, чтобы вырваться из-за подни. Огонь. Разжигаешь свой адреналин, чтобы открыто броситься в бой и с силой прорвать окружение». К сожалению, Сейхан не могла выстрелами расчистить себе дорогу. Они с Греем путешествовали из страны в страну, как перекати поле, и не возили с собой оружия. Лисикая граница в качестве гражданских лиц никак не могли обойти таможенное законодательство и нигде не задерживались по долгу, а значит, не видели нужды искать оружие на чёрном рынке. И всё же совсем безоружной Сейхан не осталось. У неё был набор кинжалов и имитательных ножей, а ещё прекрасно наточенный китайский кухонный секач, обёрнутый кожей. Лишь один раз её коллекция вызвала вопросы на таможне.